Глава 32. Ральф. Это становилось дурной традицией открывать глаза и понимать, что вроде как живой, но вроде как не очень. Но по сравнению с ядом был терпимо. По крайней мере, не казалось, что все внутренности выжгло огнём. Я даже смог приподнять голову. Обычная больничная палата, зашторенные окна. Алекс, спящий в кресле с книгой на коленях. Алекс. попытался хотя бы повернуться куда там спину пронзила острая боль не будешь подставляться под поле господин колден если мне так плохо то каково сейчас сане в том что вытащил её я не сомневался кровотечение остановилось надо было только повязку наложить чтобы не возобновилось ничего главное жива а вот файмон с Волчу скользнул повторим на бис дверь скрипнула о кто к нам пожаловал сам денс кайден Старик взглянул на меня, и в глазах мелькнула плохо скрытая радость. «Очнулся», — сказал он тихо, стараясь не разбудить Алла. «Наконец-то!» Взял стул и сел у кровати. «Как, Саня?» — просипел я. «В порядке. Я с ней, правда, еще не разговаривал. Процесс восстановления длительный, но врачи говорят, что все будет хорошо. Уже легче. Я прикрыл глаза, снова открыл». «Файман, болтай поменьше, сам все расскажу». Старик понизил голос, касаясь на Алекса. Файман Мёрф погиб при задержании. Задержании? Сказал же, слушай, ты что, думал, я так просто позволю провернуть подобную операцию? Я обня, конечно, ничего не говорил, но я слишком хорошо знаю сына, чтобы и так понять, когда он что-то замышляет. Полиция шла за вами по пятам. Только пока мы справились с защитой, окружавший дом Файмана было уже поздно. Сам он вылетел на мобиле, но наткнулся на Эберта. Понятно, что мобиль резко остановился, а Файман попытался бежать. Не вышло. Значит, этой твари больше нет. Я даже испытал некое чувство облегчения, будто гора свалилась с плеч. Могло ли мне так повести? Или или Ден сориентировался в обстоятельствах дальше? А дальше Ральф, поздравляю, ты официально мёртв. Что? Я даже снова приподнял голову. Повторяю, по всем документам Ральф Колдон погиб. оказывая содействие полиции в поимке особо опасного преступника – господина Алстера Файмана. Тех, кто знает, что ты жив, можно пересчитать по пальцам. «Зачем?» «Еще не пришел в себя, да?» Дэн довольно щурился, будто провернул хорошую комбинацию. «На этом расследовании не останавливается, Ральф. Остается иск Эберта к некоторым сотрудникам полиции. Охранники Файмана, а также та парочка, которую вы оставили в мобиле, дают показания». Долгая песня. Понимаешь, у тебя же за спиной побег. Да и в доме Файмана разгром, несколько трупов. Кто знает, как поддельники Файмана всё это представят. Я-то добьюсь истины, но на это над время. А у тебя есть документы. Это возможность, Ральф. Хорошая возможность всё начать сначала. Ты всё равно собирался уезжать. Бери Алекса, Сани и покиньте на время Урген. Пройдёт полгода, год, и эта история забудется. по крайней мере, получит свою правовую развязку. Захочешь, останешься в мёртвых. Захочешь, дашь своему имени порасти травой. Напишешь для себя другую биографию. Выбирай. Я не знал, что ему сказать. В глубине души осознавал, что Скайден прав. Сейчас мне не стоит встречаться с полицией. Я сам не безгрешен. Найдут, что припомнить, не считая побега. Да и, может, и правда стоит всё изменить. Что хорошего в жизни, Ральфа Колдена, не считая денежных счетов в банках. Деньги можно перевести, Ден вступит в наследство и займётся этим. А вот сбросить всё, что за плечами, при необходимости можно будет вернуться потом. Как я выжил, решил сменить тему и оставить себе время на раздумья. Скажи спасибо Алексу. Видно, сын так вымотался, что даже не реагировал на наши голоса, и никакие кошмары ему не мешали. Я улыбнулся, сам не задумывался, насколько по нему скучал. «Подожди, при чем тут Алекс?» – уцепился за фразу Дэна. «А при том, что он забрался в багажник к Эберту». торчал там несколько часов, пока ап доберётся к Файману, и пока мой сын разбирался с мобилем Айвина и Доллита, осторожно выбрался. Я случайно его перехватил, когда снимали защиту. Кстати, он помог её проломить, и пока полиция обыскивала участок, отвёл меня к вам. Твои раны он латал до приезда медиков. Я потом оформил документы, что ты умер в больнице, а ал отказывался уходить. Я его три раза к оберто отвозил. Он возвращается. Я снова взглянул на сына. Так вот, кому я обязан жизнью? Как он сумел? Я же ему всего одно заклинание исцели не показал. Не им же. И надо было додуматься залезть в багажник. Как он там вообще не замерз? И это при том, что ему всего тринадцать. Что будет, когда станет старше? «Книги», — ответил Скайден на невысказанный вопрос. «Алекс за поем читал книги, пока ты был в тюрьме, и пробовал применить прочитанное на практике». Как видишь, получилось. Я его, конечно, отругал, но что толку? Он считает, что прав. Да и я, если честно, тоже. Хорош мальчишка. Я улыбнулся. Да ничто своему отцу. Ал наконец-то пошевелился, сонно открыл глаза. Пап, ты проснулся? И вот тут же будто с дна с кресла, ал кинулся ко мне и едва не шип больничные кристаллы. Тише, тише, перехватил его, пока нам не выставили счёт за разгромленную палату. Ты что устроила? А что мне было делать, возмутился он. Ты же меня не слушаешь? Говорю, нельзя туда идти, а ты всё равно. Пришлось самому. Спасибо, прижал его к себе, насколько позволяли силы. Но больше никогда так не делай. Алекс только фыркнул. Понятно, будет повторять столько, сколько посчитать нужным. Главное, что вы с Саней живы, опустил он голову. И что ему скажешь? Что не позволю рисковать собой, что нельзя соваться за мной к волку в пасть. Сам виноват, не подумал, что он может вытворить что-то подобное, и ведь чувствовал же, что врёт. Уже тогда собирался и знал, как поступит. Ну ал, так что будешь делать? спросил Скайдан. "Воспользуюсь твоей уловкой", ответила ему. "Хватит испытывать терпение сына. Да, Алекс. Да." Ал уселся на край кровати. "Ну, всё будет в порядке. Снов больше нет, ни от снов нет опасности". «Что там Эпп и Элис? Они хоть знают, правда, надеюсь?» «Конечно», — ответил Дэн. «Элис, волноваться нельзя. Я думал, стоит ли их в это втягивать, но потом решил, что они убедительно сыграют горе и без повода с твоей стороны. В общем, они знают. Эпп занят твоими счетами и предстоящим судом. Его пока отложили в силу открывшихся обстоятельств. Элис дома с сыном. Не беспокойся. Как только Саня очнется, дай знать. Обязательно отдыхай». Алекс, проследи. Прослежу. По огоньку блеснувшему в глазах сына, я понял, что полиция по сравнению с ним дети. Ден вышел из палаты, а Алекс забрал с кресла книгу и вернулся на прежнее место. Что ты читаешь? Я попытался разглядеть обложку. Пособие по заклинаниям поиска, ответил сын. Дядя Ден подарил, точнее, я выпросил. А знаешь, их так много видов, и по крови, и по личной вещи, и когда вообще ничего нет, но они сложнее». «И зачем тебе это?» «Чтобы вас, Саня, находить», – пожал плечами. «Ты спи, я не буду мешать». Позаботился, называется. Но я и правда устал от этого разговора. Сил пока было меньше, чем хотелось бы. Уже засыпая, почувствовал, как в тело вливается чужая магия исцеления. «Ну, Алекс, скоро я за ним не угонюсь». Вот только моя собственная магия по-прежнему не восстановилась, так что выбирать не приходилось. Когда проснулся в следующий раз, ощущал себя гораздо лучше. Головокружение исчезло, и в палате было пусто. Алекс куда-то умчался. Попытался подняться, ноги слушались, уже радуют. Хоть добор не можно дойти. Всё-таки пулевые ранения не такая гадость, как яд. Зеркало в уборной, которое прилегало к палате, отразило синяки под глазами и впалые щёки. Больница довершила то, что не довершил тюрьма. Ладно, пастяки выкрапкойсь. Не впервой. Да и долго тянуть с отъездом нельзя. Вдруг кто-то раскроет там мандана. Умылся и стало легче. Пап, ты где? А вот и сын нашёлся. Здесь я вернулся в палату сам, где был. Ужинал в столовой на первом этаже. Олекс указал на поднос с бутербродами и соком. "Ешь, а то магень когда не восстановится. Я спрашивал у дяди Денна, он сказал можно". И кто из нас отец? Но есть и правда хотелось, поэтому отказываться не стал. Ден приходил, приходил, передавал, что Сане стало лучше. Врачи говорят, вот-вот очнётся. Она в этой больнице? Нет, в другой. Это на окраине города, а она где-то в центре. Пап, а куда мы поедем? куда-нибудь к побережью, как только смогу вести мобель, так и поедем. Алекс кивнул, значит, не сомневается. Я начинал привыкать к его странной манере говорить, то правду, то полуправду. Это всё сны, и с ним придётся разбираться. Дверь приоткрылась, пропуская гостя. Эберт. Я был рад видеть Скайдена как никогда. Смотрю, тебе лучше. Вдруг Акинн взглядом меня с бутаропротом в руке. Я уже начал беспокоиться. Не стоило отмахнулся. Что там дома? Дома лучше не появляться. Скай сел напротив. Мышка бушует. Не то слово. Она узнала о нашей маленькой операции и каждый день высказывает мне все, что о ней думает. Ты-то сам как в порядке? Пойду поднос отнесу. Алл подхватил поднос и скрылся за дверью, давая нам поговорить. Ты нас напугал. Скайден сразу перестал казаться спокойным. Мы, когда с отцом тебя нашли, думали, все, ты труп, если б не Алл. Ты ведь его больше всех напугал, Ральф. Это сейчас он взял себя в руки. А там, я думал, мальчишка рассудком тронется». «Да все я понимаю», — ответил мрачно. «Но он меня спас. Он готовился. А я и не понял. С его магией придется что-то делать. Она растет с каждым днем. Так что позабудь со своим ребенком. Он ведь один не справится». «Обязательно», — пообещал Скаю. «Ты уедешь?» — спросил он. «Придется». Дан говорит: "Надо взять перерыв, позволить забыть эту историю". Он прав. Но надолго не пропадай. Ладно. Хорошо, ответил я. А ты думай, как расширить действие кристалв связи, чтобы мы могли разговаривать. А это мысль. Айберт задумался. Подумаю. Есть кое-какие мысли. Скайу только дай цель, и он горс вернёт, но я обязательно достигну. Мы бы сидели, наверное, долго, если бы у дверях не появился Алекс. За ним быстро шёл Ден. Случилось что? Я заметил недовольное лицо Скайдна старшего. Случилось. Сандра очнулась. Вот только успел куда-то убежать. Что? Я чуть не подскочил со стула. Куда? А мне откуда знать? Ден развёл руками. Полицейский ничего не помнит. Говорит только, что она спросила о тебе. Он и сказал, что ты умер. Никто ж не знает. А вот что было потом неизвестно. О, боги! Ну, что за неугомонная женщина! Я воздел глаза к потолку. Не лежит с ней в больнице. Скай, поищем? Я бы тебе не советовал. Эберт покосился на меня с опаской. Да здоров я. Алекс хорошо подлатал. И магия вроде возвращается. Тем более не пешком уж пойду. Знать бы только куда. Где мои вещи? Осмотрелся по сторонам, а Алекс уже доставал из шкафа рубашку и брюки. Вот что бы я без него делал. Быстро же я привык к его присутствию в моей жизни. Наскоро переоделся, хотя в моем нынешнем состоянии Наскоро было, скорее, очень медленно. Алекс тем временем сосредоточенно затих. «Что ты делаешь?» – спросил тихонько сына. «А?» – он будто очнулся. «Пап, ты подожди минутку, я почти закончил». «Подождать так подождать. Он ищет Сани». пояснил Дэн. «Магия поиска вокруг клубица». «И откуда у него такой тип магии? Если бы я хоть немного знала о своих предках, может, и нашелся бы ответ. А так я всего лишь целитель. Ни о какой универсальной магии речи нет. О ней всего-то несколько примеров в истории. Что ж ты за сюрпризом мне еще преподнесешь, Алл?» «Готово!» — сын открыл глаза. «Она там, где вы в последнее время жили». «Это что же? Он нас постоянно так проверял? Хоть за голову хватайся!» Но сейчас нужно было добраться до Сани, а не высказывать Алексу о недопустимости вмешательства в личную жизнь отца. Кстати, а как он насквозь защиту находил? Голова шла кругом, то ли от ран, то ли от новостей. Ал, поедешь к нам, пусть поговорят, предложил Эберт. Нет, я к дяде Ден поеду, ответила Алекс. Он мне новую книгу обещал. Книгу, значит. Хорошо, пусть так. Разберусь потом, сколько книг успел усвоить этот мальчишка. А сейчас Дэн протянул мне перстень с иллюзией. «Не стоит показывать твое лицо», – пояснил, не дожидаясь вопроса. «Что ж, он прав. Не стоит». Перстень привычно обхватил палец, и мы вышли в коридор. У двери дежурила охрана. Судя по всему, ее нанял Эб, потому что они обменялись кивками. Стены, конечно, наравили рухнуть на голову, но я пёрся на причё Алекса. Тот тут же начал делиться магией, кажется, даже особо не задумываясь. Перед глазами прояснилось, замечательно. "Не трать силы зря", шекнул на сына, больше ради порядка. Тот только улыбнулся и промолчал. У дверей больницы мы разделились. Алекс сел в мобель Денна, я занял место рядом с Эбертом. Ночной город поплыл мимо окон, полный огней и жизни. который раз смерть проходит мимо, хватит испытывать судьбу. Тем более мне есть о ком заботиться, Алекс и Саня, те, кого хочу сберечь. Я тебе оставлю свой кристалл связи на всякий случай, протянул Эйбрт коробочку. Мало ли, вдруг хуже станет тебе или ей. Спасибо. И спасибо, что приглядел за Алексом. Не собирался на месяц скидывать его на вас. Он нам не в тягость. Они ладят с Сешем. «Во что-то играют, а так его не видно и не слышно. Ты сам-то что решил насчет Сани?» «А что я мог решить?» Усмехнулся сам себе. Она меня не спрашивала. Свалился на голову, и все. Я люблю ее, как бы глупо это ни звучало. Рад это слышать. Я тоже был рад, хоть еще и не понимал, что с этим делать. Сейчас все казалось легко и просто. Успокоить Сандру, убедить, что перед ней не призрак, и увести, куда глаза глядят. Конечно, если она не передумала... А потом? Что будет потом? Через год, через два я ведь не прожжение света и никогда не стану образцовым гражданином, мужем и отцом. Не дано мне, как ей со мной жить. Ты о чём задумался? Яв сразу заметил, что мысли увлекли меня слишком далеко, о будущем Скай, о том, что ждёт Сандер рядом со мной. Уверен, всё будет в порядке, сказал он. Только вспоминай иногда, что упрямство не всегда приводит к верному решению. ты любишь её, она тебя. Как и проблемы. Я просто понятия не имею, что могу ей дать. Разберёшься. Надеюсь, у вас будет на это время. Приехали. Мобиль остановился, света не видно. Может, Алекс ошибся, и Сандра не здесь, или она уже уехала. Как она вообще сюда добралась? Я приеду завтра с утра, сказал Эберт. Часов в 10. Решим, когда уедете, и найду для вас транспорт. Спасибо, пожал другую руку. Элис, привет. «Обязательно. До завтра». Я выбрался из мобиля. Как же холодно. В салоне этого не было заметно, а сейчас явственно чувствовался приход зимы. Брррр. На побережье почти всегда тепло. Как раз для меня погодка. А здесь околить можно. Дошел до входной двери. Не заперто. Конечно, если Саня и здесь, она никого не ждала. Осторожно прошел в гостиную, стараясь не шуметь. Прислушался. Тихо. И где она? На душе, мы ведь покинули этот дом совсем недавно, а будто прошла целая жизнь. Приоткрыл дверь в спальню. Сандер лежал на кровати, спрятав лицо в моей рубашке. Сколхнулась магия и явилась, когда не ждали. Осторожно дотянулся до неё магическими потоками, проверяя, всё ли в порядке. Хорошо, золотал на совесть. Спит. Сел рядом на кровать, прикоснулся к волосам. Спи, девочка моя. Надо отдыхать, а не бегать по городу в поисках моего призрака. Тем более, что я так просто не уйду, пока ты сама не захочешь. Ральф она сонно открыла глаза и со стоном приподнялась. Я отобрал у неё рубашку и подставил руку. Сани, кажется, думал, что до сих пор спит, потому что положила голову мне на плечо и зажмурилась, стараясь продлить сновидение. Сани, это я, сказал ей тихо. Ты, Сандра, едва не подскочила, но я удержал. «О, боги, Ральф, это и правда ты!» По ее щекам покатились слезы. Она всхлипнула и крепко меня обняла. Я гладил ее по голове, стараясь успокоить. Никогда не знал, что сказать плачущей женщине. Да и с точки зрения целителя считал, что лучше прореветься. Но сейчас мог только крепче ее обнимать, ощущая, что беда все-таки прошла мимо. «Ральф, любимый мой!» Саня все-таки выбралась из кока на объятии, обхватила мое лицо ладонями и целовала, будто до сих пор не могла поверить. «Ты где был? Мне сказали...» «Я знаю, что тебе сказали». Целовал ее в ответ. «Ну, что ты устроила? Зачем сбежала из больницы? Дэн беспокоится». «Причем тут Дэн?» Саня сжала руками голову. Видно, совсем перестала что-то понимать. «А при том, дорогая, что он шел за нами. Полиция схватила дружку Файмана». «А он сам...» Мёртв. Убил при задержании. Но ты, я же видела, и мне сказали, Алекс подлатал. Алекс, Ральф, я не понимаю. Пришлось рассказывать по порядку о том, что меня пока что признали мёртвым, о том, как сын вытащил меня из того света, и что скоро нам предстоит дальний путь. Сандра слушала, не перебивая, только время от времени вытирала глаза, стараясь успокоиться. А я смотрел на неё и думал, что было бы, если бы кто-то из нас на самом деле остался в особняке Феймана. Её гибель я бы не пережил. Люблю тебя. Саня прижался к моей груди и затихла. А ты всё время пытаешься от меня сберегать. Больше не буду. Обещаешь? Конечно, дорогая. Главное, ты меня не оставляй. Ни за что. Саня обнимал меня так крепко, что я едва мог дышать. Ещё и раны напоминали о себе, но я не шевелился, пусть успокоится. Ей и так много пришлось вынести из-за меня. Кто знает, что ещё ждёт впереди? Хотел сверять в лучшее, но опыт говорил, что легко не будет. В моём случае легко значит никак. Но ради Сани и Алекса я постараюсь с этим справиться. Не хочу, чтобы они постоянно спрашивали себя: "Жив ли я? Здоров и куда вляпайся на этот раз?" Прикоснулся кубами к тёплой щеке. Вот, значит, как выглядит счастье.